Эффект плацебо создает огромную путаницу в понимании, как и почему работают лекарства и психотерапия. Вы можете создать новый способ лечения от депрессии и тревоги. Если вам удастся убедить людей, что он работает, то он будет эффективным для некоторых пациентов, даже если это вопиющее шарлатанство. В результате вы можете сделать вывод, что ваш метод лечения имеет сильный эффект в борьбе с депрессией или тревогой, хотя это не так. Этому виду обмана уже тысячи лет. В старину продавцы чудодейственных зелий зарабатывали деньги на эффекте плацебо, продавая свои магические эликсиры. Также они зарабатывали на потребности людей в быстром и чудесном исцелении и на том, что те особенно не задумывались, что именно их исцеляет. Здесь вы можете поспорить. Это все академические придирки, потому что мы знаем наверняка, что антидепрессанты работают. Они проходили множество научных исследований и утверждены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, FDA. На самом же деле ситуация не так ясна, как можно подумать. Недавние исследования предполагают, что все антидепрессанты, прописываемые в настоящее время, могут иметь довольно маленький или вообще никакого реального терапевтического эффекта, кроме эффекта плацебо. Например, в недавнем межуниверситетском исследовании, спонсируемом Национальным институтом психического здоровья, 320 пациентам в состоянии тяжелой депрессии посредством случайной выборки были назначены лечения зверобоем, сиртралином, золофт или таблетками плацебо. Ученые хотели выяснить раз и навсегда, имел ли зверобой какие-либо эффекты антидепрессанта. Так что сравнили его с настоящими антидепрессантами, с одной стороны, и плацебо с другой. В результате ни золофт, ни зверобой не оказались достаточно эффективными. Хотя 32% пациентов, которые принимали плацебо, вылечились, только 25% пациентов, принимавших золофт, и 24% пациентов, лечившихся зверобоем, выздоровели. Это исследование отчетливо показало, что у зверобоя и не было эффектов антидепрессанта, кроме эффекта плацебо. Я подозреваю, что низкие результаты употребления зверобоя широко освещались в прессе, потому что фармацевтическая промышленность хотела, чтобы люди перестали его принимать и перешли на антидепрессанты. При этом фармацевтические компании не распространялись о том, что результаты применения антидепрессанта оказались едва ли лучше, чем прием зверобоя. Ни лофт ни зверобой не показали никакого эффекта антидепрессанта, кроме скромного эффекта плацебо. Это было одним из лучших когда-либо проведенных исследований антидепрессантов, и результаты не подтвердили широко распространенное убеждение, что химические вещества под названием антидепрессанты действительно обладают особым эффектом в борьбе с депрессией. Могли ли эти результаты быть искажены? Проанализировав научную литературу со всего мира, а также данные, представленные фармацевтическими компаниями в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов за последние несколько десятилетий, доктор Ирвин Кирш и его коллеги из Коннектикутского университета сделали вывод, что такие результаты на самом деле весьма типичны. Их анализ показывает, что разница между результативностью антидепрессантов и эффектом плацебо в лучшем случае минимальна, и, по крайней мере, 75 или 80% эффекта, которым мы приписываем антидепрессантам, могут быть также следствием эффекта плацебо. Схематическое изображение данных, которые фармацевтические компании предоставили в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов для того, чтобы получить одобрение для введения на рынок новых антидепрессантов, иллюстрирует проблему. В этих исследованиях тысячам пациентов с умеренной или тяжелой депрессией Было путем случайной выборки назначено лечение плацебо или антидепрессантом. Их балл по шкале депрессии Гамильтона в среднем составлял 25. Чем выше балл по шкале Гамильтона, тем тяжелее депрессия. Таким образом, для полного выздоровления требовалось снижение результата на 25 баллов. Пациенты, которые принимали антидепрессант, испытали улучшение на 10 баллов, а те, кто принимал плацебо, на 8 баллов. В этих результатах видны три поразительные вещи. Во-первых, ни антидепрессант, ни плацебо не оказались особенно эффективными. Это особенно сбивает с толку, если задуматься о том, что такие результаты были получены в наиболее удачных исследованиях, проведенных лекарственными компаниями. Во-вторых, разница между лекарствами и плацебо составила всего 2 балла. Это самое большое улучшение, которое можно приписать самому лекарству, Оно чрезвычайно мало, особенно учитывая тот факт, что для полного выздоровления требовалось снижение результата на 25 баллов. Некоторые исследователи предположили, что такой крошечный эффект, возможно, не оправдывает прием антидепрессантов, учитывая значительные побочные эффекты, токсичность и возможные угрозы, связанные с применением активного вещества препарата. Техника психотерапии, которая могла бы обеспечить улучшение всего на 2 балла, не вошла бы даже в первую сотню используемых мною методов. Потому что десятки других техник могут обеспечить огромное улучшение настроения пациентов за очень короткий срок. И, наконец, 80 из 10 баллов улучшения в группе, принимавшей лекарства, или 80%, оказались эффектом плацебо, а не эффектом самого лекарства. Хочу быть предельно ясным по поводу того, что это означает. Это важно и может сбивать с толку, если вы не привыкли анализировать данные научных исследований. Если вы в депрессии, и я дам вам таблетку плацебо, но скажу, что вы принимаете настоящий антидепрессант, то у вас наступит улучшение в среднем на 8 баллов. Если наоборот я дам вам настоящий антидепрессант, например, прозак, у вас наступит улучшение в среднем на 10 баллов. Это означает, что 80% улучшения, которое у вас наступит, если вы будете принимать прозак, на самом деле эффект плацебо, а не самого лекарства. Иными словами, когда люди думают, что они среагировали на прием антидепрессанта, в большинстве случаев их улучшение является результатом эффекта плацебо, а не реальных эффектов самого лекарства. Схемы, отображающие наилучшие результаты исследований, опубликованные лекарственными компаниями, выглядят не очень обнадеживающе. Например, в группе, принимавшей плацебо, изменения в депрессии отображаются в 6 баллов. В группе, принимавшей антидепрессанты, эта цифра достигает 10. В то время как для полного выздоровления необходимо улучшение в 25 баллов. Однако лекарственные компании утаивают результаты многих других исследований, которые пошли не так, как хотелось бы. Но если взглянуть на схематическое изображение истинных результатов многих исследований, станет очевидно, Они не показали никакой разницы между антидепрессантами и плацебо. Улучшение на 8 баллов в обеих группах. Специалисты из фармацевтической промышленности скажут, что подобные результаты вполне распространены, но по очевидным причинам их редко публикуют. Лекарственные компании не хотят, чтобы вы узнали о том, что результаты их исследований оказались неблагоприятными для лекарств, которые они рекламируют. В итоге в опубликованных материалах существует искажение, потому что лекарственные компании чрезвычайно избирательны по поводу того, что они публикуют. Это приводит к ложным представлениям об эффективности антидепрессантов. Опубликованные исследования практически всегда показывают преимущество лекарств над плацебо. Лекарственные компании используют всевозможные уловки, чтобы обернуть результаты в свою пользу. Например, пациентам, которые участвуют в исследованиях лекарственных компаний, говорят, что им будет случайным образом назначено лечение антидепрессантами или плацебо. Им не говорят, в какой группе они оказались, и ученым, которые оценивают перемены в их настроении, об этом также не сообщают. Это называется двойное слепое исследование, потому что ни пациенты, ни доктора не знают, в какой группе находится пациент. Пока неплохо. Звучит как честная наука. Однако при этом пациентам сообщают, что таблетки плацебо абсолютно бездейственны. Так что если они получают плацебо, у них не будет никаких эффектов, ни побочных, никаких либо еще. И наоборот, если они будут получать антидепрессант, то должны ожидать побочных эффектов, таких как расстройство желудка, диарея, нервозность, проблемы со сном или потери сексуального влечения. Как только начинается исследование, пациенты, у которых появились побочные эффекты, обычно делают вывод, что они принимают антидепрессанты. И наоборот, пациенты, которые не испытывают побочных эффектов, считают, что они попали в группу плацебо. Если спросить пациентов, в какой группе, по их мнению, они оказались, они отвечают правильно примерно в 80% случаев. Если вы спросите исследователей, которые отслеживают прогресс, Их догадки также обычно верны. Это означает, что исследования не являются двойными слепыми, потому что пациенты и исследователи очень хорошо понимают, кто получает антидепрессант, а кто плацебо. Пациенты с побочными эффектами обычно делают выводы, что они получают новый эффективный антидепрессант. Поэтому их надежда и оптимизм сильнее. И как результат, их балл по шкале депрессии может улучшиться. И наоборот. Пациенты, которые считают, что они получают таблетку плацебо, могут почувствовать себя удручённо, потому что говорят себе, «Чёрт возьми, я попал в группу плацебо, эти таблетки мне не помогут». Вот так всегда. В результате балл по шкале депрессии может ухудшиться. Это может создать искусственную, но статистически значимую разницу между группами приёма лекарств и плацебо, даже если нет никакого реального отличия. В этих исследованиях также много других серьезных недостатков. И они особенно вопиющие потому что их довольно просто устранить. Например, лекарственные компании могут использовать активные плацебо вместо неактивных. Если лекарство, которое они проверяют, имеет седативный эффект, они могут использовать антигистаминный препарат, вроде бенадрилы, в качестве плацебо, потому что это лекарство вызывает сонливость. Или, если тестируемое лекарство вызывает суетливость, нервозность и диарею, как прозак, исследователи могут использовать кофеин в качестве плацебо. Таким образом, пациентам будет гораздо труднее понять, в какой группе они находятся. Почему лекарственные компании не устраняют эти недостатки в методе исследования? Это тот случай, когда маркетинговые нужды противоречат научным интересам. Если лекарственная компания представит результат хотя бы двух исследований, которые продемонстрируют статистически значимую разницу между новым лекарством и плацебо, она получит одобрение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов на ввод лекарства на рынок. Стоимость ее акций тут же возрастет, поэтому огромные деньги вкладываются в то, чтобы эти исследования прошли должным образом. Другие недавние исследования антидепрессантов озаботили всех еще больше. Тот факт, что все новые подобные препараты повышают показатели завершенных суицидов среди детей, очень широко предавался огласке. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов недавно потребовало размещать на этих лекарствах специальные предупреждения в черной рамке. Такие предупреждения используются для наиболее опасных лекарств. Но вы, возможно, не слышали, что такая же связь между употреблением антидепрессантов и суицидом отмечена и у взрослых. Доктор Дэвид Хилли из Медицинского колледжа Уэльского университета недавно воспользовался законом о свободе информации, чтобы получить все данные, имеющиеся у Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, о взрослых, которым во время тестирования назначали лечение антидепрессантами, такими как прозак или плацебо, во время исследований международных лекарственных компаний. Он обнаружил, что показатели самоубийств у пациентов, которые получали антидепрессанты, были почти в три раза выше показателей пациентов, которые получали плацебо. Если эти лекарства действительно обладают свойствами антидепрессантов, почему они вызывают такие ужасающие повышенные показатели самоубийств как у детей, так и у взрослых? То есть можно сказать, что антидепрессанты не стоит прописывать тому, кто страдает от депрессии. Эти исследования предполагают, что настоящие антидепрессанты пока не придуманы. Химические вещества, содержащиеся в прозаке и эпоксиле, называются антидепрессантами, но их настоящий эффект в лечении депрессии, мягко говоря, неубедителен. Многим будет сложно это переварить. Не все готовы сразу поверить этим исследованиям. Мы все знакомы с людьми, которые говорят, «Прозак сработал, он просто спас мне жизнь». Но помните, что минимум 30 или 40% людей, которые принимают плацебо, скажут то же самое. Мой собственный клинический опыт последних лет подтверждает результаты новых исследований. Как я упоминал ранее, я начал свою карьеру с исследований мозга и психофармакологии в медицинской школе Пенсильванского университета подразделение исследования аффективных расстройств и заболеваний. В течение этого времени я раздавал антидепрессанты вёдрами. Некоторым моим пациентам это действительно помогло, некоторым помогло чуть-чуть, но многим не помогло вообще. Этот опыт серьёзно расходился с тем, что я слышал, когда посещал ежегодные конвенции Американской психиатрической ассоциации или образовательные симпозиумы для врачей, спонсируемые лекарственными компаниями. Везде говорили, что 80% пациентов, страдающих от депрессии или тревожности, могут быть успешно вылечены антидепрессантами. И я не понимал, почему мой клинический опыт так сильно расходится с линией партии. Я знал, что делал все правильно, прописывая лекарства. Я работал в одной из лучших психофармакологических команд мира. Но даже в разгар своей работы на психофармакологической стезе я пытался применять такого рода психотерапию, чтобы дополнить эффект таблеток, которые я прописывал. Однако, когда я впервые услышал о когнитивно-поведенческой терапии, КПТ, я был не очень впечатлён. Я знал, что мои пациенты постоянно терзали самих себя негативными мыслями, такими, как «я безнадёжен», «мне никогда не поправится но я не верил, что они могут вылечиться, просто научившись менять образ мышления. Это звучало слишком в духе книги «Сила позитивного мышления» доктора Нормана Винсента Пилла. Депрессия и тревожность казались слишком серьезными нарушениями для такого простого подхода. Но когда я испробовал эти методы на некоторых из моих самых трудных пациентов, мое мнение поменялось. Пациенты, которые чувствовали себя безнадежными, никчемными и отчаявшимися, начали выздоравливать. Поначалу было сложно поверить, что техники сработали, но я не мог отрицать тот факт, что, когда мои пациенты научились подвергать сомнению негативные мысли, их дела пошли на поправку. Иногда они выздоравливали прямо у меня на глазах во время терапевтических сессий. Пациенты, которые чувствовали себя никчемными и лишенными какой-либо мотивации в течение долгих лет, внезапно оказывались на пути к выздоровлению. Я до сих пор вспоминаю пожилую француженку, которая пребывала в глубокой депрессии более 50 лет. Имела три почти успешные попытки самоубийства, и которая однажды прямо у меня в кабинете закричала. «Juè de vivre! Juè de vivre!» В переводе с французского «радость жизни». «Радость жизни!» Этот опыт очень сильно повлиял на меня. И я определился, что моим призванием будет скорее клиническая работа с пациентами. а не исследования мозга. После серьезных раздумий я решил оставить карьеру исследователя и стать полноценным клиницистом. С тех пор я провел более 35 тысяч сеансов психотерапии с пациентами, страдающими от депрессии и повышенной тревожности, и я вдохновлен КПТ не меньше, чем в первый день знакомства с ней. Однако, сегодня это направление стало гораздо более сильным и детализированным, чем в начале своего развития, когда мы с коллегами только начинали применять эти методы в середине 1970-х годов. В течение трех последних десятилетий множество исследований подтвердили эффективность КПТ в лечении депрессии и тревожности. Более того, КПТ стало наиболее активной исследуемой формой психотерапии из когда-либо придуманных, и сейчас является наиболее широко практикуемой формой психотерапии в США. Например, в обведении к этой аудиокниге я упоминал недавние исследования докторов Генри Вестры и Шерри Стюарт. Они сделали обзор научной литературы со всего мира на тему лечения тревожности лекарствами или КПТ, и пришли к выводу, что КПТ, а не таблетки, работают лучше всего, и они рекомендуют ее как золотой стандарт для лечения всех тревожных расстройств. Еще в одном крупнейшем обзоре мировой литературы доктор Дэвид Антонуччо с коллегами сравнили эффект применения КПТ с действием лекарств при лечении депрессии. Они сделали вывод, что КПТ, а не лекарство, является предпочитаемым методом лечения депрессии у детей, подростков и взрослых. Недавние исследования показывают, что КПТ не просто способна быстро поднять настроение, но оказывается более эффективной, чем лечение антидепрессантами в долгосрочной перспективе. Эти исследования полностью подтверждаются моим клиническим опытом. Каждого пациента перед выпиской я обучаю профилактике рецидивов и могу сосчитать по пальцам тех, кто повторно обратился за помощью после окончания лечения. К тому же большинству из них было достаточно одной или двух сессий, чтобы остановить рецидив в зародыше и снова начать чувствовать себя хорошо. Думаю, этот факт очень обнадеживает с учетом хронической природы депрессии и тревожности, а также высоких рисков повторения эпизодов, если пациентов лечат только лекарствами. Следует ли пытаться использовать техники КПТ самостоятельно? Или стоит попробовать найти хорошего терапевта и проработать проблемы с ним? В введении я упомянул недавнее исследование доктора Скогина его коллег в медицинском центре Алабамского университета. Их исследования отчетливо показали, что многие люди, которые прежде испытывали депрессию и тревогу, могут самостоятельно воспользоваться техниками КПТ и достигнуть отличных результатов, при этом не принимая лекарств и не прибегая к психотерапии, а просто читая книгу, подобную этой, и выполняя упражнения. Такого рода лечения называется библиотерапия. Я думаю, что исследование доктора Скогина очень обнадеживает, потому что миллионы людей не могут позволить себе терапию или не могут найти хорошего психотерапевта поблизости. Однако это не означает, что все могут или должны пробовать делать это в одиночку. Множеству людей с более серьезными проблемами понадобится руководство и поддержка профессионалов в области психического здоровья. В этом нет ничего стыдного. Иногда немного внимания и заботы, а также умелое руководство, способны сделать этот мир лучше. Лекарства или навыки. Рекомендации доктора Бёрнса. Генетические и средовые факторы, несомненно, оказывают огромное влияние на наши мысли, чувства и поведение. Но не существует убедительных доказательств, что депрессия и тревога — результат нарушения химического баланса в мозге. Ученым неизвестно наверняка, что вызывает депрессию и повышенную тревожность. Утверждение, что депрессию и тревожность лучше всего лечить лекарствами, безосновательны. Такие заявления делает Американская психиатрическая ассоциация, и они широко распространяются в СМИ благодаря стараниям фармацевтических компаний. Однако последние исследования этого не подтверждают. Кроме того, они подвергают серьезным сомнениям безопасность и эффективность антидепрессантов и бензодиазепинов. Исследования также показывают, что КПТ, а не таблетки, является самым эффективным лечением от депрессии и тревожных расстройств как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Из каждого правила есть исключение. Лекарства могут помочь и даже спасти жизнь людям, которые страдают от тяжелой депрессии и тревожности. Но для наилучшего результата должны применяться вместе с КПТ. Для лечения некоторых психиатрических расстройств, таких как шизофрения и биполярное расстройство требуется прием лекарств. Но КПТ также окажется полезным Обычно в долгосрочном лечении антидепрессантами нет необходимости. Как только вы полностью выздоровеете от депрессивного или тревожного эпизода, вы, вероятно, сможете полностью отказаться от приема антидепрессантов, если вы проходили КПТ или научились пользоваться техниками из этой аудиокниги. Многие способны обучиться использовать эти техники самостоятельно, без помощи психотерапевта. Но хороший психотерапевт может ускорить ваше выздоровление, особенно если у вас тяжелая ситуация. Вне зависимости от того, принимаете вы лекарства, проходите терапию или используете сочетание этих методов лечения, вам следует отслеживать свое настроение минимум раз в неделю при помощи краткого опроса для определения настроения, приведенного в главе 2, чтобы убедиться, что ваши дела идут на поправку. Единственная цель любой терапии — это выздоровление. Избегайте приема бензодиазепинов, таких как ксанакс валиум отиван и прочих, потому что они вызывают привыкание. Избегайте одновременного приема нескольких препаратов, если это возможно. Вещества могут вступить в опасное взаимодействие, и пациенты часто начинают ощущать избыточную напичканность лекарствами. Если вы принимаете антидепрессанты, опасайтесь появления суицидальных импульсов. И в случае их возникновения немедленно обратитесь за помощью. Этот же совет, естественно, касается людей, которые не принимают антидепрессанты. Не принимайте решение о приеме каких-либо лекарств самостоятельно. Сперва всегда советуйтесь с доктором. Командная работа и доверие — это ключи к качественной терапии.